Тень глянул в зеркальце заднего вида. Позади них примерно в миле маячил свет фар. «Ты в этом уверен?» — спросил он. «Так же, как в том, что яйцо есть яйцо», — фыркнул Среда. «Как сказал фермер, разводящий индеек, когда у него выявилась первая черепаха». «Ага, удача!» Из недр кармана он извлек кусочек белого мела. Он принялся царапать мелом по приборной доске автофургончика, Выводя за корючки и черточки, словно решал алгебраическую головоломку. Или, может быть, подумал тень, такие значки может чертить один бомж другому. Этакий шифр-бродяг. Злая собака там, опасный город, милая женщина, мягкий обезьянник в участке. Там можно переночевать. «Вот так», — сказал Среда наконец. «Теперь прибавь скорость до тридцати. И ни в коем случае потом не тормози». Машина за ними, включив мигалку и взвыв сиреной, стала набирать скорость. «Не сбавляй скорость», — повторил Среда. «Они просто хотят, чтобы мы замедлили ход еще до того места, где они перекрыли дорогу». «Царап», — сказал Мел, — «царап, царап». Они поднялись на гребень холма. До заграждения осталось четверть мили. Двенадцать машин, выстроившихся на дороге, а на обочине пара полицейских машин и несколько больших черных спортивных фургонов с легковыми шасси. «Ну вот!» — среда убрал мел. Приборная доска и бардачок были плотно исписаны похожими на руны каракулями. Машина с сиреной едва не ударила их в задний бампер, потом сбросила скорость и усиленный мегафонами голос закричал. «На обочину!» — тень поглядел на среду. «Поверни направо. Просто съезжай с дороги!» — Я не могу свести эту колымагу с дороги в поле. Мы перевернемся. — Все будет в порядке. Сворачивай вправо. Давай. Правой рукой тень вывернул руль, и винни послушно подпрыгнул и дернулся, съезжая с шоссе. На мгновение тени показалось, что он все же был прав. Автофургончик сейчас перевернется, но мир перед ветровым стеклом вдруг растворился и замерцал, будто отражение в прозрачной луже когда поверхность воды топорщит ветер. Тучи, туман, снег и день исчезли. Теперь над головой у них мерцали звезды, зависшие копьями света, вонзающиеся в ночное небо. «Припаркуйся тут», — приказал Среда. «Остаток пути пройдем пешком». Тень выключил мотор, потом, открыв заднюю дверцу винни достал пальто, сапоги и варежки. Выбравшись из машины, он сказал... «Ладно, пошли». Среда поглядел на него с легким весельем и с чем-то еще, с раздражением, быть может, или с гордостью. «Почему ты не возражаешь?» — спросил он. «Почему не восклицаешь, мол, все это невозможно? Почему, мать твою, ты делаешь, как я тебе говорю, и воспринимаешь все так спокойно?» «Потому что ты платишь мне не за то, чтобы я задавал вопросы», — отозвался тень а потом, осознав вдруг, что говорит чистую правду, добавил. И вообще после лоры меня ничего уже не удивляет. С тех пор, как она восстала из мертвых? С тех пор, как я узнал, что она трахается с Робби. Вот это было больно, а все остальное меня уже просто не задевает. Куда мы теперь направляемся? Среда указал вперед, и они пошли. Под ногами у них были какие-то гладкие камни, а может, застывшая лава, временами напоминавшая стекло. Воздух был прохладным, но не по-зимнему холодным. Бочком они спустились с холма, с вершины которого бежала вниз неровная тропинка. Тень недоуменно уставился на равнину у его подножия. «Что это такое, черт побери?» — спросил он. Но среда только приложил палец к губам, и резко качнул головой из стороны в сторону. Молчание. У самого подножия холма притаилось нечто, напоминавшее механического паука размером с трактором. В синем металле светились огоньки LED. Позади паука свалка костей, и возле каждой кости мигал крохотный огонек, не больше пламени свечи. Среда жестом приказал Тенит держаться подальше от этих предметов. Кень сделал еще один шаг в сторону, что на стеклянной дорожке было большой ошибкой. Подвернув колено, он, скользя и подпрыгивая, покатился вниз по склону.